Глава тридцать четвёртая. Лекси Рид. В голове пролетали миллионы тягостных мыслей. Он у Макса? У Чиза? Снова связался с Мелани? Купил квартиру и съехал? Перебрался жить в новый город? Улетел на другой континент? Я вздохнула, дотронувшись кончиками холодных пальцев до висков, потирая их круговыми движениями. Голова была тяжелой, но не болела. Выдохнула и постаралась успокоиться. Не время сейчас нервничать и мучить себя догадками. Мать отправилась в ванную, а старший Блэк, судя по звукам, разбирал вещи в постирочной. он там мне и нужен. «Дэйв». Негромко позвала я отчима, останавливаясь в проходе в небольшую комнатку и опираясь на дверной косяк. Мужчина задвинул одну из корзин для белья в серый ящик и обернулся. «А где Ник?» я? Запнулась, пытаясь придумать... правдоподобную причину моего интереса. Он забыл свою книгу, когда уезжал. Хотел отдать? Ляпнула я первое, что пришло в голову. «Думаю, если ты положишь книгу в его спальне на полку, мой сын не обидится». Уклончиво ответил Блэк-старший, изучающе вглядываясь в мои глаза. «Ник уехал по работе. Вернется послезавтра». Скорее всего, заметив мое смятение, пояснил мужчина. М, спасибо». Еще больше растерявшись, поблагодарила я. Развернулась, собираясь уйти, но задержалась всего на секунду, вновь обернувшись. «Я могу поговорить с тобой о делах фирмы завтра?» «Конечно, Лекси. Заходи, как соберешься с мыслями». Тепло улыбнулся мне отчим и вернулся к своему занятию. «Я же направилась в свою спальню». приняла душ и улеглась в постель. Школьные каникулы закончились сегодня. Но Джоанна, всякий случай, отпросила меня еще на два дня с условием того, что я отработаю положенные часы в другие дни. Мать, конечно же, переживала за возможные задержки рейсов и за погоды. Но раз мне были даны два лишних дня отдыха, стоило провести их с умом и решить все накопившиеся дела. Перед тем, как окончательно уснуть, взяла в руки смартфон и написала сообщение Тессе. «Пожалуйста, разузнай в школе, что происходит с Сарой Дойл. Сладких снов». Утро выдалось пасмурным, туманным и серым. Я даже начала скучать по солнечному и снежному Аспину, ведь в Миссуле зима была переменчива, и зачастую после непродолжительных снегопадов наступала оттепель, принося с собой облачности туманы. С первого этажа доносились приглушенные голоса Джоан и Дейва и звон столовых приборов. Все же я истосковалась по готовке Рид Старшей. Как ни странно, настроение было прекрасное, будто пребывание дома давало мне новые силы, энергию. Оставалось дождаться Ника и поговорить, а до этого момента я запретила себе жить. свою персону и страдать. Если все закончится плохо... Нет, я не должна об этом думать. «Александрина, дочка!» Окликнула меня рыжеволосая женщина, как только я уселась за стул и отрезала кусочек вафли, укладывая на нее клубнику и немножко сливок. «На завтрашнем празднике у нас будут гости, так что будь готова, пожалуйста!» Радостно проворковала Джоан, подставляя щеку для легкого поцелуя от Дэйва, который, позавтракав, встал из-за стола и собирался по делам. «Много будет гостей на дне рождения?» «Нет. Несколько друзей Дэвы с семьями. Буду рада, если позовешь Нейта и Тессу». Нарочито спокойным голосом ответила мать. «Я подумаю». Безучастно ответила я, протягивая руку за кофейником. «У вас с Нейтом не складывается? Не так ли?» Удивительно спокойно поинтересовалась старший Рит. Я не смело кивнула, ожидая чего угодно, но только не такого участливого тона и заботливого взгляда. Мать аккуратно взяла меня за руку и произнесла. «Я всегда надеялась, что вы сойдетесь, станете парой. Ведь вы выросли вместе, и, и так тебе подходит. Но я познала любовь дважды в жизни. И скажу тебе одно, если это она, ты понимаешь сразу». Рыжеволосая женщина улыбнулась, окунаясь воспоминаниями, опустила взгляд, заправила локон за ухо и вновь взглянула на меня. «В твоем сердце есть кто-то другой, дочка?» Я замерла от подобного вопроса. «Никогда еще мать не интересовалась моей личной жизнью». «Ни разу у нас не было схожего разговора по душам. Я правда не знала, чего мне ожидать дальше и стоит ли рассказывать о своих бедах, ведь я настолько привыкла не доверять ей, что раскрыться стоило бы огромных усилий. Нет, пока я не поговорю с Блэком, рассказывать о нас «матери» будет крайне глупо и нелогично. Возможно, неоднозначно махнула рукой. Я еще не успела разобраться в себе. Соврала стыдливо отворачиваясь. Поднялась из-за стола, намереваясь отнести тарелку к мойке. «Ты куда-то уходишь, Александрина?» поинтересовалась Ритт-старшая повседневным тоном. «Ты забыла, что я стала волонтером в приюте для животных?» удивленно спросила я, чуть поворачивая голову назад. «Имам, сегодня я привезу собак. Ты же не передумала?» «Я думала, ты дождешься, Ника». «Не вижу в этом смысла. Это же мои собаки, моя ответственность», поспешно отозвалась я. Джон посмотрела одобрительно, будто бы даже гордилась мной, кивнула на прощание и раскрыла очередной журнал по садоводству, вчитываясь и делая пометки оранжевым маркером. Несмотря на то, что мороза на улице не было, некогда белоснежные сугробы осели, потемнев, с крыш домов звенела капель, и на дорожках появились лужицы, отражающие пасмурное свинцовое серое небо. Пронизывающий январский ветер заставлял кутаться в черный пуховик все сильнее. Впервые мне предстояло сесть за руль спортивной отцовской машины, и это немного волновало. Не то чтобы я плохо водила, но управлять таким мощным автомобилем было в новинку. Ник ведь обещал, что поможет мне. Неужели он сказал это только лишь для того, чтобы приструнить Эванса? Снова стало обидно и кольнуло где-то в районе груди точно тысячи маленьких иголочек вонзились в сердце, обрекая его на вечную боль. Смогу ли я забыть, если окажусь не нужна ему? Смогу ли я вновь впустить кого-то в свое сердце? Ответа не было. Да я и не старалась его найти. Села в автомобиль и завела двигатель. Плавно нажала на педаль газа, но даже от такого легкого прикосновения автомобиль резко дернулся вперед. К этому нужно будет привыкнуть. Захотелось вдавить педаль в пол и нестись, куда глаза глядят. Чертово меланхоличное настроение. Обуздав в себе это безрассудное желание, я еще плавнее нажала педаль газа и медленно тронулась по дороге, а потом все быстрее и быстрее, привыкая к новой машине и начиная чувствовать эйфорию и свободу. Я весело рассмеялась, включая любимую мелодию и начиная подпевать. Мне нравилось водить. До невозможности прекрасное ощущение счастья. Петляющая дорога, лес или город вокруг. Впечатление, что ты способна на все, но главное не перебарщивать и быть внимательной. С такими мыслями я и добралась до уже знакомого приюта. Отворила калитку и прошла напрямик ко входу в здание. Оливер Бейли находился в своем кабинете, сидя в кресле и ругаясь с кем-то по телефону. Завидев меня, пожилой мужчина приветственно махнул рукой, приглашая присесть. Я вслушивалась в гневные фразы мистера Бейли, пытаясь понять ситуацию. «Щенки, оставленные на смерть, не могут поймать маму. Человеческая жестокость». Какая же тяжелая у него работа. Ежесекундно переживать за судьбу этих безмолвных и беспомощных созданий, у которых единственная надежда – это уповать на доброту и благосклонность человека. Смогу ли я также самоотверженно отнестись к этому делу? «Лекси, добрый день», — поприветствовал меня Ольвер, улыбаясь одними лишь глазами. Я поздоровалась в ответ, и мужчина тотчас нахмурился, приняв грозный вид. «Я думал, что помогаю с характеристикой за вашу работу в приюте, но вы, кажется, решили ее купить. Сто одиннадцать тысяч долларов, Лекси. Я не приму этот чек. Прошу забрать его сейчас же». Он продолжал смотреть сердито и обиженно. Но «Ну, мистер Бейли!» Я моргнула, чуть тряхнув головой, и, прочистив горло, медленно проговорила, растерянно взглянув в его добрые глаза. «Оливер, я не хотела вас обидеть. Это пожертвование сделано от имени моего покойного отца. Таково было мое решение его не изменить. Это оскорбит его память». Уже спокойно продолжила я, складывая руки на столе. «Я же пришла к вам, чтобы начать работу, как и обещала». «Как бы ни было, я не могу принять такую сумму». Смягчившись тоном, произнес Оливер, но взгляд его оставался непоколебимо твердым. «Эти деньги для приюта». Постройте новое здание, утеплите уличные вольеры, купите тренажеры для реабилитации. Вам лучше знать, чего не хватает для животных». На несколько секунд замерла в нерешительности, ожидая реакции Оливера, который теперь сидел с совершенно серьезным видом, но молчал. Поэтому я добавила «Я же никуда не уйду и готова к любой работе, как и обещала». Пожилой мужчина тяжело вздохнул, но, видимо, поняв, что я не отступлю от своего решения, мягко ответил «Дни волонтера» по понедельникам, средам и пятницам. «Можешь выбрать два удобных дня и приходить после школы». «Вот». «Возьми и впиши свое имя». Мистер Бейли протянул мне график на три ближайших месяца, и я, взяв со стола ручку, сверилась с расписанием вне классных занятий на смартфоне и записалась на удобные дни. «Если хочешь, начни сегодня». «Сейчас подойдет моя внучка, и все тебе покажет». Через 10 минут за мной зашла миловидная девушка с растрепавшимися из-за короткого хвостика каштановыми волосами. Я сразу узнала в ней внучку Ольвера. У нее были такие же красивые голубые глаза, скрытые за толстой оправой оптических очков. Внучка с дедом были похожи не только цветом глаз, но и ростом. Оба на пол головы выше меня, а также одеждой. На девушке была почти такая же клетчатая рубашка, что и на владельце приюта. Ханна Бейли оказалась очень красивой девушкой, на мой взгляд, но прятала свою привлекательность за неаккуратной прической, прямой и немного жидкой чулкой и огромными очками. Зато оказалась невероятно приятной в общении, проведя меня по приюту и рассказав о том, в чем будет заключаться моя работа. «Собак у нас много, Лексия. Кошек сейчас нет». Не жди, что эти собаки, как другие, вне приюта, сразу подбегут к тебе, прыгнут на руки. В реальности такое редко происходит. — наставляла Хана, улыбаясь радужно, открыто. «Эта улыбка, я чувствовала, была настоящей. Многих из них отлавливали. Иногда чересчур грубо Это для них стресс. Их посадили в клетку, потом в другую. Поэтому мы с собаками разговариваем. Даем понять, что человек может быть другим». На ее губах снова появилась улыбка. Было заметно, что девушка всем сердцем любит своих подопечных, что это дело ее жизни. Кто-то быстро идет на контакт, а кто-то вообще не идет. В приюте достаточно много травмированных животных. Если при длительных попытках вязать дружеские отношения, мы видим, что собака не идет на сближение, мы стараемся ее больше не трогать. В таком случае мы стремимся не заставлять животное переживать еще больше стресса от общения с человеком. Мы ее выпускаем гулять, она делает, что хочет, потом возвращается в вольер, и в это время насильно к ней никто не лезет. Нарвоучительным тоном объясняла младшая Белли, подводя меня к небольшому вольеру с пятью щенками. Это те самые щенки, о которых волновался Оливер, Что с ними случилось? Я заглянула в вольер и присмотрелась к малышам. Они были похожи на хаски. Трое черно-белых со светлой грудью и черным от затылка до хвоста. Четвертый такой же, но вместо черного его шерстка была серой. Пятый же абсолютно белый. Чудесные малыши с голубыми глазами были грязные, жалобно пищали и жались друг к дружке. Их привезли из района возле Биг Скай Парка. Это метисы. Какие-то подростки выкинули их в сточную канализацию, закрыв люком, отрезав маме путь к щенкам. «Мы спасли малышей». «Но собаку-маму пока поймать не можем». Шатенка горько вздохнула. «Твоя задача — просто посидеть с ними в вольере». «Просто посидеть? Не трогать и не пытаться гладить, так?» Решила на всякий случай. «Все верно. Они должны к нам привыкнуть. Не волнуйся, Лекся. Сегодня я побуду с тобой». Радушно произнесла Хана, ободряюще положив руку на мое плечо. Я улыбнулась в ответ на ее реплику. Голубоглазая девушка достала связку ключей и отперла замок. Мы уселись у самого входа, тогда как малыши все еще жались к стенке и друг другу дрожа. Прошло несколько часов, мы разговаривали со щенками. Поначалу это казалось глупо и несуразно, но замечая по прошествии времени в их глазах заинтересованность, я поменяла мнение. Трое мальчиков и две девочки. Самой смелой оказалась Беленькая, которая, вопреки страху своих братьев и сестер, решилась подойти к нам поближе, хотя лакомство взять не рискнула. Это был настоящий прогресс. Мы с Ханой радовались, словно маленькие дети, получившие леденец за хорошее поведение. Как же им, наверное, одиноко без мамы. А еще больше пугает то, что если люди выбросили почти породистых собак на улицу, то как же они поступают с невинными дворняжками? Ты планируешь сегодня забрать Хлои и Хэппи? поинтересовалась Бейли, когда мы меняли миски с водой в вольере щенков. Хотела бы, но я вдруг поняла, что совершенно не подумала о том, как их перевозить. Хана улыбнулась и предложила съездить со мной в магазин за переноской в машину. Я была крайне благодарна этой доброй девушке за помощь, а еще поняла, что она немного напоминает мне Тессу. Или же ту Абрамсон, которую я знала год назад. Но это всего лишь первое впечатление, которое зачастую бывает обманчиво. Конечно, переноской дело не закончилось. И я закупилась ошейниками, поводками, мисками, лежанками и игрушками. А также мы подобрали корма, подходящие их породам и разнообразные лакомства. благодарность я пригласила голубоглазую девушку в кофейню. Она начала была отказываться, но я настояла. Мы заказали розовый чай латте с гибискусом и окунулись в разговор. Как поведала мне Хана, она старается не обедать в кафе и ресторанах, дабы не тратить лишние деньги. Я подозревала, что их семья живет не очень богато, теперь же полностью убедилась в этом. Бейли рассказала мне о том, что Оливер был весьма зол, когда увидел чек от меня. Ее дедушка счел такое крупное пожертвование чуть ли не взяткой, а еще сообщила, что они с ним живут вдвоем и долгие годы занимаются приютом. Самой же Ханне летом стукнуло 20, и девушка была по большей части сторонницей здорового питания. Внучке Оливера нравилась йога, как и мне, однако Шатенка занималась ей уже несколько лет. Я рассказала о себе, и хоть мы не разговаривали на очень личные темы, но я успела, по крайней мере, поверхностно узнать эту девушку, и она определенно мне понравилась. Так легко общаться с кем-то новым, кто не упрекает тебя в совершенных поступках, не осуждает твои отношения и решения, не пытается навязать свое мнение. Словно глоток свежего воздуха в жару. Думаю, работая вместе в приюте, мы смогли бы стать неплохими друзьями. Вот только меня слегка пугало мое отчаянное рвение обрести новую подругу. Неужели Ханна Бейли настолько мне понравилась? Или же это попытка заткнуть дыру, что образовалась в нашей дружбе с Тессой? Я бы наверняка обдумала этот вопрос, если бы не заметила, как в кофейню с самодовольной улыбкой зашла Мелани Крамер, под ручку симпатичной рыжеволосой девушкой. Больше всего удивило то, что обе направились прямиком к нашему с Ханной столику. «Ну, приветик, Лекси Рид!» Её показное спокойствие дало трещину. Идеально накрашенное лицо исказило с ней ненавистью. «Мэлани!» — равнодушно поприветствовала я, посылая короткий, незаинтересованный взгляд в сторону бывшей пассии Ника. «Чем обязана такому вниманию?» «Ох, малышка Лекси, ты такая забавная! Мы же с тобой почти сестры. Спим с одним парнем!» Тон и голос Крамера раздражал не хуже скрипящего по стеклу железа. «Ты хотела сказать...» «Спала? Ведь, насколько я помню, тебя бросили». Я скептически подняла бровь и хмыкнула. Мелани резко рассмеялась, как-то даже истерично. «Спала? И буду спать». Я говорила тебе, ник мой, и это не изменится. Голос Мелани, кажется, взлетел на несколько октав. «Наиграется с тобой и вернется ко мне, так и знай». «Держись от него подальше!» Черноволосая скривилась, как будто говорила о чем-то отвратительном. В ее взгляде сквозил гнев и обида. я прекрасно понимала, что она просто-напросто пытается посильнее задеть меня в своей истеричной манере. В твоем случае даже психиатр бессилен, крамер. Но продолжай говорить. Возможно, тебе удастся сказать что-то умное. Я ухмыльнулась, показывая, что ее глупые угрозы на меня совершенно не действуют. И слов брюнетки стало понятно, что она абсолютно не в курсе нашего с Блэком разрыва, а значит, они не пересекались, чему я была крайне рада. А лучше всего, иди по своим делам. Если ты не заметила, то мы с подругой беседы. «Ах, моя дорогая Лекся, я всего лишь хотела познакомить тебя с моей подружкой». Вызывающе проворковала Крамер, прищуриваясь. Эй, «Эйприл Скотт». Мелани указала двумя руками на рыжеволосую девушку, так будто демонстрировала товар на полке. Скотт, до этого молчаливая и наблюдавшая за нашей перепалкой, скривила губы в подобие дружелюбной полуулыбки, хотя выглядело это крайне ехидно. Я вопросительно приподняла бровь. Так вот какая она, девушка, цинично предавшая самого доброго парня на всем белом свете. Невысокая, примерно одного со мной роста. С темно-рыжими прямыми волосами, доходящими до середины спины, и серо-голубыми большими глазами. Почему-то я представляла ее похожей на Тессу, но сильно ошиблась, ведь с Абрамсом они были схожи лишь худощавой фигурой. Что, черт возьми, они делают вместе с Мелани Крамер, и с какой целью ей приспичило со мной познакомиться? Рада встретиться со знаменитой Элексирид, проговорила Эйприл. У девушки был достаточно низкий голос, немного гнусавый, совершенно не сочетающийся с ее миловидной внешностью. Скотт протянула мне руку, которую я проигнорировала, ответив ей легким кивком головы. Как хочешь, пожала плечами рыжеволосая, неотрывно осматривая меня. Скоро увидимся, бросила она мне, подхватывая Крамер под руку и утягивая в другой конец зала кофейни. Интересно, у тебя знакомые? хмыкнула Ханна, смотря в сторону удаляющейся парочки. «Ты даже не представляешь, насколько!» Звонко рассмеялась в ответ я.